исповедь пенсионера. Подошло мне время пенсии оформлять. Я с 28-го. Ну, прихожу куда надо, говорю, ребята, на персональную пенсию в союзном значении какие фотографии сдавать? С уголком или без? Они мне так небрежно. Вы твердо решили, что ее получать будете? Я говорю, почему нет? Имею все основания. Не сидел. Родственников за рубежом нет. Партийный. Они говорят, все? Я говорю, Мало. Ну, еще на оккупированной территории не был. Они говорят, хорошо. А интересно знать, чем вы на этой неоккупированной территории занимались? Я говорю, всю жизнь был этим. Они говорят, драчуном. Я говорю, зачем драчуном? Этим? Застрельщиком? право Они говорят, если можно поконкретнее, чем вы как застрельщик занимались? Смотрю на него, думаю, ох, молодой ты какой. Молодой, аж шустрый. Ладно, слушай, все по порядку. Значит, в конце сороковых я уже в ответственных работниках числился. В начале 50-х меня бросили на борьбу с кибернетикой. Ну, в начале врагов много было. Потом ничего. Показали мы им всем. Разоблачили эту лженауку, всех кибернетиков послали. за послали. А что, не зря у нас и сегодня заможаем, такая наука сильная. С кибернетики меня перебросили на генетику. Пришел в институт, собрал все, говорю, ну что, говорю, наследники Менделя и Моргана. Рассказывайте, чем занимаетесь. Они пищат, вот разводим мушку Дрозафилу. Изучаем законные наследственности. Я говорю, понятно. Значит, пока мы все как один стоим на защите наших завоеваний, вы у нас... К тылу думайте, как бы чего себе в наследство рвануть. Пока мы все во главе с товарищем Лысенко пшеницу выращиваем, вы с Менделем мух ловите. Интересно знать, что, по-вашему, для нашего народа нужнее. Пшеницу ведь мы все едим, а вот мух только некоторые. Да и то, я извиняюсь, только Мендели. Так что, ребята, говорю, давайте за ум, братцы, пора. Закрывайте лавку, Свою, из-за дела. Которые согласны, те будут с нами пшеницу собирать. Которые нет, те будут собирать кедровые орехи. Не знаю, чем с генетикой дело кончилось. Но зато кедровыми орехами мы себя на много лет вперед обеспечили. Но потом, это уже в конце 50-х, меня бросили на обобществление крупного рогатого скота. Собрал колхозников. Говорю, мужики, нету, говорю, таких трудностей, которых мы не могли бы создать. Так что давайте будем сдавать... Личных коров колхозные колхозное стадо. Молоко будем получать в колхозе. Крестьяне, они же народ темный. Пользы свои в том сразу не увидали. Говорят, трудно без коровы. Я говорю, верно, трудно, потому что каждый в одиночку. А каждому без коровы очень тяжело. А вот всем вместе гораздо легче. Ну, не понимают свои выгоды, упираются. Ну, пришлось по-другому объяснить. Я говорю, мужики, я говорю, я говорю, вы поймите, сейчас молоко есть у тебя, у него, у нее. То есть у каждого по отдельности. А вот когда коров в колхозе объединим, молоко будет у всех, а не у каждого. Разницу улавливаете? Тогда, я говорю, поднимите руки. Кто против того, чтобы у всех было молоко? Все же согнали этих коров в колхозные садо. Кормов не завезли. Но я в это время уже кукурузу в Заполярье разводил. Собрал коряков. Так и так, говорю, братья коряки. Наконец и на вашу улицу праздник пришел. Будем кукурузу сеять. Польза от кукурузы, надеюсь, всем понятно. Они говорят, польза, однако, понятна. Непонятно, однако, что такое кукуруза. Я говорю, это вопрос второй. А сначала будем кукурузу сеять или другими словами сажать. Они как услыхали сажать. Сразу заорвали, лучше сеять. Потом говорит, только вот как, вокруг, однако, вечная мерзлота. Я говорю, товарищи коряки и корячки, ничто не вечно под луной. Это же, говорю, наша с вами общая мерзлота. Согреем ее теплом своих ваших сердец. Но ну, не прижилась эта кукуруза в лесотундре. Но я свое дело сделал. Я свой орден за освоение невечной мерзлоты получил. Господи, чем только не занимался. 62 по 64-й, после того, как один руководитель обещал показать кое-кому Кузькину мать, я преподавал в высших учебных заведениях, читал лекции про эту самую Кузькину мать. Лично знал ее. Еще по Донбассу. В 70-е годы речи за начальство писал. Разрабатывал повороты сибирских рек в Среднюю Азию. В 81-м защитил диссертацию на тему о влиянии на повышение урожая литературных достоинств в книге «Целина». В 83-м чуть за приписки не посадили. Зато в 1984-м чуть госпремию за это же не дали. Вот так говорю, жизнь скоротал ребят. Сморю, у них челюсти отвалились. Что говорит: говорю, теперь вам за всю за эту персональную пенсию давать. Вы страну на столько лет назад отбросили. Я говорю, молод! Учить меня, поживись мою. Мне что делали, то я и велел. Я шел туда, куда меня народ посылал. Теперь выясняется, что, значит, это не народ что народ меня, оказывается, совсем в другое место послал бы. Вот жду, то ли персональную пенсию союзную дадут, то ли республиканскую. Но вне зависимости от этого я сейчас хочу перестройкой заняться. Как думаете, возьмут? А что, сила есть? А ничего другого от меня здесь и не требовали.